Несомненно, это шел Карабас-Барабас, чтобы грубо схватить и засунуть свои бездонные карманы Мальвину и Пьеро. Камыш раздвинулся и... Появился Буратино, но с торчком рот душей, за ним прихрамывая ободранный Артемон, навьюченный двумя тюками. Тоже <с> захотели со мной драться. <с> Сказал Буратино, не обращая внимания на радость Мальвины и Перо: "Что мне кот, что мне лиса, что мне полицейские собаки, что мне сам карабас барабас?"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 Малина все это время молчала, поджав губы. Но теперь она сказала очень твердо, взрослым голосом. Не думайте, Буратино, что если вы дрались с собаками и победили, спасли нас от Карабаса-Барабаса, в дальнейшем вели себя мужественно, то вас это избавляет от необходимости мыть руки и чистить зубы перед едой.